Вторая глава. Одним ленивым полднем вокруг рябинового дерева плясала стрекоза, и её крылья серебрились в солнечных лучах. Малефисанту уютно устроилась в ложбинке между переплетённых корней под т е н ь ю зелёной листвы. Здесь её любимое место — её дом. Рядом сидел Робин и, не обращая внимания на стрекозу, подчивал Малефисанту захватывающими историями о Гермии и л и с а н д р е Юная фея часто просила друга рассказать о её родителях, хотя уже сто раз слышала каждую из историй. Робин, в свою очередь, никогда не отказывал. Он был прирождённым рассказчиком. «И тогда я выскочил из трясины прямо перед л и с а н д р о м Клянусь, всеми светляками у него душа в пятки ушла!» Робин повторил свой грандиозный прыжок и расхохотался. Малефисента рассмеялась вслед за ним. «Ну ты даёшь, Робин!» «Бедный папа так старался поразить м а м и н о в о о б р а ж е н и е ч т о ж, это ему удалось даже после того, как он в перепугу прыгнул вверх на 10 футов!» Отсмеявшись, Малефисента задала вопрос, от ответа на который Робин постоянно уклонялся. «А ты видел когда-нибудь человека вблизи?» Улыбчивый эльф вдруг нахмурился. «Нет, девочка, не видел. И видеть не хочу. От них сплошные неприятности». Малефисента села, и взволнованно зачастила. «Ты же говорил, что мои родители верили, будто среди людей есть и х о р о ш и е и мы сумеем с ними поладить!» «Говорил, и ты знаешь, чем это обернулось!» Голос Робина звучал ласково, но уверенно. Всё-таки Малефисента ещё так молода и наивна. Она не помнила той страшной войны. «Люди хотят завладеть нашими землями и разграбить сокровища. Они куют оружие из железа, которое губительно для нашего народа. «Но ведь они тоже часть природы, разве нет?» Похоже, Малефисанта много думала об этом. «Конечно, среди них есть настоящее чудовище, но и среди нас есть злые феи и коварные животные. Не могут все на свете люди быть плохими!» Робин молчал, не в силах дать ответ, который так хотелось услышать Малефисенте. После гибели своих дорогих друзей эльф возненавидел весь людской род. Конечно, Гермии и л и с а н д р у удалось на какое-то время добиться мира. И всё-таки нет. Только не после всего, что ему довелось испытать. «Увы, м и л ы е могут». С этими словами эльф полетел прочь. Он понимал желание Малефисенты в память о родителях проникнуться их убеждениями. Но этот путь был слишком опасен. Робин надеялся, что любопытство юной феи скоро угаснет. К сожалению, любопытство Малефисенты только росло. Она не верила словам Робина о людях. Спустя пару дней все вересковые топи гудели о том, что поймали мальчишку, который пытался стащить драгоценные камни у заводи. Малефисенте захотелось посмотреть на человека вблизи. Поэтому она полетела к величественному водопаду, впадающему в то самое озерцо. Робин знал, что Малефисента в состоянии позаботиться о себе и нет нужды её опекать, к тому же она бы вряд ли прислушалась к его наставлениям. Вместе с тем эльф чувствовал себя обязанным присматривать за ней, особенно если дело касалось людей. Поэтому Робин полетел вслед за юной феей, держась на безопасном расстоянии, чтобы она его не заметила. Они пролетели над рекой, по водной глади которой скользили речные феи, над цветущим лугом с хлопотливыми пыльцовыми феями и над болотной топью, где хлюпали в грязи у о л е р б о г и Вскоре Малефисента подлетела к грандиозному водопаду. Рядом дежурили два живых дерева. Эти существа охраняли вересковые топи и подходили к своей работе весьма ответственно. Часовой повыше по имени Бальтазар обратился к Малефисенте на языке живых деревьев. «Оно прячется в кустах. Будь осторожна!» Малефисенту гордо в с к и н у л а подбородок. «Я его не боюсь. Просто хочу посмотреть. Я раньше не видела человека вблизи». Робин издали наблюдал, как Малефисента направилась к зарослям. Эльф подобрался поближе, насколько хватило храбрости. Пусть Малефисента не боялась, а вот он весьма опасался людей. «Что он стащил?» — спросила Малефисента. «Камень», — ответил Бальтазар. «Всё ясно». Робин закатил глаза. «Вечно эти люди хватают самое бесполезное, не понимая, что истинное сокровище — это природа». растения и животные, которые здесь обитают. «Выходи!» — крикнула Малефисента. «Не выйду!» — раздался тоненький, но дерзкий голосок. «Они меня убьют! И вообще у них жуткий вид!» Робин опять закатил глаза. б л ь т а з а р обиженно з а с к р и п е л Эльф разделял негодование часового. Мало того, что этот человек считает, будто жители вересковых т о п й кровожадны, как все люди, и не умеют мирно решать конфликты, Он ещё и умудрился оскорбить представителей волшебного народа. Малефисента тоже возмутилась. «Да ты грубиян!» Фея ласково посмотрела на Бальтазара. «Не слушай его. Ты образец мужской красоты». Она повернулась к кустарнику и убедительно продолжила. «Конечно, воровать нехорошо, но мы за это не убиваем. Давай, выходи сейчас же!» Робин очень удивился при виде тощего мальчишки в лохмотьях. На вид он был того же возраста, что и Малефисента. Разглядев фею, он воскликнул. «Ах! Так это ты!» Робин нахмурился. «Интересно, где этот человечишка видел Малефисенту раньше?» Фея осмотрела паренька с головы до ног. «Ты взрослая особь?» «Нет». «Наверное, это всего лишь мальчишка», — сообщила фея Бальтазару. «А ты, наверное, всего лишь девчонка», — огрызнулся паренек. Робин усмехнулся. «Зря пришелец так себя ведёт. Сейчас Малефисента поставит его на место, проявив характер, которым Робин так восхищался». Вместо этого юная фея прищурилась. «Как тебя зовут?» «Стефан. А тебя?» «Малефисента». Чуть помедлив, она спросила. «Ты пришёл, чтобы причинить нам зло?» Робин почувствовал гордость. «Молодец, Малефисента!» Проявляет разумную осторожность. Выходит, волшебный народец всё-таки кое-чему её научил. Стефан растерянно заморгал. «Что? Нет, конечно!» «Ладно, значит, я выведу тебя с вересковых топий». «Не забудь про камень, милая», — напомнил Бальтазар. «Ах да, отдай!» «Что?» — удивился Стефан. Малефисента оглянулась на часовых и вздохнула. Затем повернулась к Стефану и протянула руку. В конце концов, воришка сообразил, что его раскусили. Он сунул руку за пазуху и вытащил невероятной красоты камень. Он ярко блестел в солнечных лучах. С гримасой сожаления мальчишка бросил камень Малефисенте. Фея легко поймала сияющий камень и бросила в заводь. Вода счастливо булькнула. Малефисента жестом велела мальчишке следовать за ней и пошла через чащу. Робин отметил про себя, что фея выбрала ходьбу, а не полёт. Должно быть, из жалости к человечешке. Эльф был не слишком доволен, что Малефисента вызвалась в провожатый этому юнцу. «Что ж, хотя бы этот недотёпа уберётся подальше», — со вздохом подумал он. «Если бы я знал, что ты его выбросишь, ни за что бы не отдал», — проныл мальчишка. Неблагодарный мелкий мухомор. Какое-то время фея и человек шли в молчании. Робин порхал следом от дерева к дереву, стараясь не попадаться им на глаза. Вскоре они выбрались на равнину, вдали виднелись широкие поля и каменный замок. Робин наморщил нос. И кому только взбредёт в голову жить за каменной стеной, загораживающей всю красоту. Стефан тоже посмотрел на замок, но совершенно с другим чувством. «Когда-нибудь я буду жить в этом замке», — проговорил он, с т и с н у в зубы. Решимость в его голосе насторожила Робина. «А сейчас ты где живёшь?» — спросила Малефисента. «В сарае». В зелёных глазах феи вспыхнул интерес. «Значит, твои родители фермеры?» Стефан покачал головой. «Нет, они умерли». «Мои тоже», — тихо сказала Малефисента. «А почему? Из-за чумы?» — спросил Стефан. «Нет, их убили люди на войне. Теперь вся моя семья — это волшебный народец. Малефисента махнула в сторону леса. «Вот и правильно!» Робин остался доволен, что Малефисента упомянула о судьбе, постигшей её родителей. «Пусть мальчишка знает, ей известно, на что способны люди». А ещё эльф обрадовался, что она считает его и остальной народец своей семьёй, потому что все они чувствовали то же самое, х о т ь и редко говорили об этом вслух. Их общая воспитанница всем была как родная. «Ужасно жаль», — расстроился Стефан. «У меня есть всё, что мне нужно», — поспешила заверить его Малефисента. Робин лучился от счастья. «Умница! Просто умница!» Стефан вдруг остановился и посмотрел фее в лицо. «Мы ещё увидимся?» Фея вздохнула. «Тебе не стоит возвращаться. Тут небезопасно». «То есть решать мне?» Стефан сделал шаг ближе к Малефисенте. Робин сжал кулаки. «Это что ещё за номера?» «Тебе», — ответила Малефисента, не отводя взгляда. «Если я сделаю выбор, если я вернусь, ты меня встретишь?» Стефан стоял теперь всего в нескольких дюймах от юной феи. Робина затрясло от ярости. «Может быть». Больше Малефисента ничего не сказала. Но Робин заметил, что её щёки занялись румянцем. Стефан протянул ей руку. Малефисента пожала её и вдруг, охнув, отпрянула. Робин высунулся из укрытия. «Что случилось?» — испуганно спросил Стефан. «У тебя на пальце железное кольцо», — объяснила Малефисента, тряся обожжённой рукой. Мальчишка явно встревожился. Значит, вряд ли хотел причинить ей вред. Робин замер, выжидая, что будет дальше. Стефан попросил прощения, сорвал с себя кольцо и швырнул в поле. Малефисент утронул этот жест. Но Робин всё равно остался на стороже. «Что за игру ведёт человечишка?» Стефан улыбнулся и пошёл прочь. Спустившись немного, он обернулся и сказал, «Мне нравятся твои крылья!» Малефисента широко улыбнулась в ответ. «Кручёные кузнечики!» Мрачно подумал Робин. «Добра не жди им!» Позже, в тот же день, Робин с Малефисентой играли в угадайку, сидя под рябиновым деревом. Хотя Робин загадывал простые вещи вроде облачка в форме дракона, что как раз проплывало над их головами, Малефисента не отгадала ни одной. На её лице застыло глуповатое, мечтательное выражение. Робин намекал на разгадку «и так, и эдак», но ничего не получалось. Малефисента слишком погрузилась в собственные мысли. В конце концов, Робин прекратил игру и спросил юную фею, как прошёл день. Интересно, расскажет она про мальчишку? «Что новенького сегодня?» «Вроде бы ничего», — ответила она, улыбаясь своим мыслям. «Нигде не была, никуда не ходила», — уточнил Робин, маяча прямо у неё перед глазами. Так немного побродила по округе. «И что, ни с кем не познакомилась?» — не утерпел Робин. «Познакомилась». Робин навострил уши. «С одним, ну, очень любопытным эльфом, который задаёт кучу вопросов. Кстати, ты не знаешь, куда Робин подевался?» Эльф что-то пробурчал в ответ. Чуть погодя, м а л и ф и с е н т а добавила. Эльф что-то пробурчал в ответ. Чуть погодя, Малефисента добавила. «Между прочим, ты загадал облачко в форме дракона, так что я выиграла!» Фея подмигнула ему, и Робин усмехнулся, несмотря на досаду.